Артур Кларк. Встреча на заре истории. Империя доживала последние дни. Космический кораблик, проводивший поиски среди редких звезд на окраине Млечного Пути, находился далеко от дома и чуть ли не за сто световых лет от большой межзвездной плавучей базы. Но даже здесь он не мог избежать зловещей тени, нависшей над цивилизацией. Под знаком этой тени, прерывая иногда работу, чтобы подумать о далеком доме, Ученые галактических изысканий по-прежнему занимались своим бесконечным делом. На корабле было всего три человека, но, сообща, они обладали знанием множества наук, а половина их жизни прошла в космосе. После долгой межзвездной ночи возникшая вдруг впереди звезда подняла их настроение, и они устремились на ее свет. Несколько золотистые, чуточку ярче солнца, которое теперь казалось легендой их детства.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 Геологически стабильная, по крайней мере, активных вулканов нет. Следов городов я никак не увидел, но это еще ничего не доказывает. Если здесь есть цивилизация, она, возможно, уже прошла эту стадию. Или еще не достигла?» Бертрон пожал плечами. «Вероятность того и другого одинакова. Нужно время, чтобы определить это на планете подобного размера. Причем гораздо больше времени, чем отпущено нам», — сказал Клиндер бросив взгляд на панель связи, соединявшей их с межзвездной базой, оттуда — с сердцем галактики, над которым нависла смертельная угроза. На мгновение в кабине воцарилось гнетущее молчание. Потом Гриндер прошел к контрольной панели и с доведенным до автоматизма мастерством нажал несколько кнопок. С легкой вибрацией секция корпуса скользнула в сторону, и четвертый член экипажа, поигрывая металлическими конечностями, настраивая сервоприводы на привычную гравитацию, ступил на новую планету. Внутри салона ожил телеэкран. раствор колышущихся трав на среднем расстоянии. Несколько деревьев. Вид большой реки. Клиндер нажал на кнопку, робот повернул голову, и эта картинка неторопливо потекла по экрану. Куда пойдем? Спросил Клиндер. Взглянем-ка на те деревья. Ответил Альтман. Если здесь и есть какая-то живность, то она наверняка там. Смотрите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 Во время прогулки робота по покрытой травами местности они ничего не встретили. Если появление робота и потревожило, каких зверюшек, так те оставались за пределами его видимости. Когда робот приблизился к деревьям, Линдер замедлил ход машины, и зрители в космическом корабле невольно отпрянули. Ветки, казалось, прямо хлестали по их глазам. Картинка на мгновение померкла, пока контрольные приборы не настроились на более слабую освещенность, Затем снова стала нормальной. Лес был полон всякой живности. Она таилась в поросли, карабкалась по веткам, летала в воздухе. По мере приближения робота она бежала прочь, и таратория. И все это время автоматические камеры записывали появлявшиеся на экране картины, собирая материал, который, когда корабль вернется на базу, проанализируют биологи. Деревья неожиданно поредели, и Клиндор с облегчением вздохнул.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 Его пальцы так и летали над кнопками. Что-то напало на него сзади. Надеюсь. Ага, он у меня по-прежнему под контролем. Он привел робота в сидячее положение и повернул его голову. Чтобы определить причину происшедшего, почти не понадобилось времени. В двух-трёх метрах от робота, свирефа оскалив зубы и сердито размахивая хвостом, стояло огромное громадное четвероногое животное.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 При попытке повернуться, испуганный зверь чуть не опрокинулся сам и через несколько секунд скрылся из виду. «Теперь придется ждать часа два, прежде чем все снова выйдет из укрытия», — скорбно сказал Бертранд. «Я не очень силен психологией животных», — ставил Альтман, — «но обычно ли для них нападать на что-то совершенно незнакомое?» «Некоторые набрасываются на все, что движется, но это нетипично».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 Быстро сказал Клиндер. «Мы пойдем по ней и узнаем. Мне надоело обходить деревья, но я надеюсь, что больше нас никто не потревожит. Это действует мне на нервы». «Ты оказался прав, Альман», — сказал Клиндер немного погодя. «Это, безусловно, тропинка. Но это еще не означает, что здесь есть разум, в конце концов, животные». Он замолчал на полусловии и тут же остановил робота. Тропинка неожиданно привела к широкой поляне, почти целиком занятой деревушкой из грубых хижин.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 «Ведь мы открыли уже чуть ли не сто планет с такой же, как у нас формой жизни». «Вот именно», — отпарировал Клиндер, — «какая-то жалкая сотня во всей галактике. И все же я по-прежнему считаю странным, почему это должно случиться именно с нами». Но с кем-то же должно было случиться», — гласовски заметил Бертонт. «А пока нам надо разработать процедуру контакта. Если пошлю в деревню робота, это может вызвать панику». «Это еще чересчур мягко сказано», — отозвался Альтман. Надо подойти к какому-нибудь туземцу, когда он будет один, и доказать ему, что мы друзья. Спрячь робота, Клиндер, где-нибудь в лесу, откуда он может наблюдать за деревней, где его самого не заметят. Впереди у нас целые недели практической антропологии. Только через три дня биологические анализы показали, что покинуть корабль безопасно. Но даже тогда Бертонт настоял на том, что пойдет один. Один, так сказать, если не считать весьма солидной поддержки робота.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 А пока дел у них хватало. Они наблюдали за деревней через линзы робота и записывали все, что можно на камеры. Ночью они переместили корабль и спрятали его в лесной чаще. Им не хотелось, чтобы их обнаружили преждевременно. И все это время вести из дома становились все хуже и хуже. Хотя здесь, на краю Вселенной, воздействие этих новостей притуплялось отдаленностью, оно тяжело ложилось на их души и порой переполняло их чувством тщетности.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 В этом заключалась отрицательная сторона их плана. Положительная же была гораздо очевидней. У ног Бертранда лежала тушка небольшого рогатого животного, которое, как он надеялся, окажется приемлемым даром для любого охотника, который там пройдет. Два часа спустя из вмонтированного в его костюм радио послышалось предупреждение. Совершенно спокойно. Хотя кровь стучала в висках, Бертранд отложил книгу и глянул вдоль тропинки. По ней, размахивая копьем в правой руке, довольно уверенно вышагивал дикарь. Увидев Бертранда, он на мгновение остановился, потом пошел с большой осторожностью. Он понимал, что опасаться особенно нечего, чужак был хрупкого делосложения и явно безоружен. Когда их разделяло всего 7 метров, Бертранд ободряюще улыбнулся и неторопливо встал. Потом наклонился, подхватил тушку и понес ее вперед, как подношение. Этот жест был понят любым существом на любой планете. Поняли его и здесь. Дикарь потянулся, взял животное и легко перебросил его через плечо. Какое-то мгновение он с непостижимым выражением смотрел Бертранду в глаза, затем повернулся и пошел обратно к деревне. Он три раза оборачивался и смотрел, не идет ли Бертранд следом, и каждый раз Бертранд улыбался и успокаивающе махал рукой. Весь этот эпизод занял не более минуты. Для первого контакта между двумя расами он обошелся совершенно без драмы, хотя и не был лишен достоинства.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 Если у этих людей нет врагов, — ставил Клиндер, — уже не так заняты манипулированием роботом, тогда зачем им чистокол вокруг деревни? — Я хочу сказать, врагов в человеческом облике, — исправился Бертранд. — Если это так, наша задача значительно упрощается. — Ты думаешь, он вернется? — Конечно. Если он уже такой человек, каким я его считаю, то любопытство и жадность непременно возьмут вверх. Через день-два мы станем закадычными друзьями. При беспристрастном рассмотрении все стало невероятно обычным делом. Каждое утро робот под руководством Глиндера отправлялся на охоту, пока не стал самым смертоносным убийцей в джунглях. Затем Бертран ждал, когда Ян, так они поняли его имя, уверенно придет по тропе. Он приходил каждый день в одно и то же время, причем всегда один. Это их озадачивало. Неужели он хочет скрыть от остальных свою великую тайну и таким образом прослыть большим охотником? Если так, выходило, что он обладает предвидением и хитростью? Сначала Ян сразу же уходил со своей добычей, как будто боялся, что приносящий столь щедрый дар может передумать. Вскоре, однако, с помощью простейших фокусов и демонстраций ярких тканей и кристаллов, которыми Ян восторгался как младенец, Бертрану удавалось его удерживать. Сначала совсем немного, потом все дольше и дольше. Бертран потихоньку стал втягивать его в продолжительные разговоры которые записывались на магнитофон, а также снимались на киноплёнку, спрятанным роботом. Когда-нибудь филологи смогут проанализировать этот материал. Пока же самое большое, чего удалось добиться Бертранду, это расшифровать значение нескольких простых глаголов и существительных. Это было тем более трудно, что Ян не только употреблял различные слова для обозначения одной и той же вещи, но иногда и одно и то же слово для обозначения различных вещей.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 И надо же, судьбе сыграть такую злую шутку. Не раз задумывался Бартран, что одно из очень немногих по-настоящему человеческих раз в галактике суждено быть открытой в столь неподходящий момент. И еще совсем недавно это оказалось бы событием первостепенной важности. Теперь же цивилизация была слишком занята собой, чтобы еще думать об этих диких сородичах, поджидающих на заре истории.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 Ему робот мог показаться просто еще одним человеком, охотником, другом Бертранда. Из динамика в роботе чуть громче обычного донесся голос Клиндера. «Просто поразительно. До да чего спокойно он нас воспринимает. Неужели его ничем не напугать?» «Ты никак не можешь перестать судить о нем по своим меркам», — ответил Бертранд. «Не забывай, у него совсем другая психология, причем гораздо проще. Теперь, когда он доверяет мне...» Ему не страшно все, что принимаю я. «Интересно, характерно ли это для всей его расы?» — спросил Альтман. «Вряд ли безопасно судить о ней по одному ему, единственному представителю. Я хочу посмотреть, что произойдет, когда мы пошлем робота в деревню». «Ага», — воскликнул Бертранд. «Вот что его удивило. Он никогда не встречал человека, который бы разговаривал двумя голосами». «Как ты думаешь, он поймет, в чем дело, когда познакомится с нами?»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 Вы же знаете о несчастных случаях, которые имели место, когда это опробовали на незнакомых расах. Пусть он над этим поразмыслит, а когда вернется завтра, я попытаюсь убедить его взять робота с собой в деревню. Клиндер на спрятанном корабле вернул робота к жизни и заставил его двигаться снова. Как и Альтман, он испытывал легкое нетерпение из-за этой чрезмерной осторожности, однако экспертом по всем вопросам, касающимся чуждых форм жизни, считался Бертранд, и они были обязаны подчиниться его приказам.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 Сверкающий гигант, умевший говорить многими голосами, встретил его неподалеку от деревни и сделал знак следовать за собой. Бертранда видно не было. Они прошли километра полтора, прежде чем увидели его. Тот стоял на берегу реки, уставившись на темные, неторопливо катящиеся воды. Когда Ян приблизился, он повернулся к нему, но какое-то время, казалось, не осознавал его присутствия. Затем он жестом велел Сверкуну уйти, и тот отошел подальше. Ян ждал.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 Их разделяло десять тысяч поколений. Десять тысяч поколений – неизмеримое бездна космического пространства. Связывало же их то, что оба они были людьми, как это зачастую неизбежную в вечности, и природа повторила одну из основных своих моделей. Вскоре, расхаживая взад и вперед короткими быстрыми шагами, бертранс заговорил, и в его голосе чувствовался налет грусти. «Все кончено, Ян». Я надеялся, что с нашими знаниями мы за десятых поколений выведем вас из варварства, но теперь вам придется самим выдираться из джунглей, и на это у вас уйдет около миллиона лет. Я, несмотря ни на что, хотел бы остаться здесь, но Альтман и Клиндер толкуют о долге, и, пожалуй, они правы. Как немало мы можем сделать для нашего мира. Он зовет нас, и мы не должны его предавать. Я хотел бы, чтобы ты меня понял, Ян. Я хотел бы, чтобы ты знал, о чем я говорю.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 Найдите им применение, какое сможете. Вот и появляются первые звезды. Вон там, в небе, на востоке. Вы когда-нибудь смотрите на звезды, Ян? Хотелось бы мне знать, сколько пройдет времени, прежде чем вы узнаете, что они такое. Как хотелось бы знать, что же будет к тому времени с нами. Эти звезды — наши дома, Ян, и мы не можем их спасти. Многие уже погибли. От взрывов столь мощные, что мне и представить их ничуть не легче, чем тебе.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 Затем осторожно и почтительно он собрал в кучу дары, которые оставил ему Бертранд. По безымянной земле эта одинокая фигура побрела под звездами домой. У него за спиной мирно текла к морю река, извиваясь по плодородным равнинам, на которых еще более чем через тысячу веков потомки Яна построят великий город и назовут его Вавилоном.